глава третья. Когда возвращались с кладбища, сестра шла, спотыкаясь, прижимая платок к глазам, ничего не видя перед собой. Но отец крепко держал ее под локоть и, приноравливаясь к ее шагу, настойчиво говорил ей все то, пустое, милое, что спокон веку говорят в таких случаях. «Душа моя, утешать тебя бесполезно, но одно скажу — помни, что отчаяние есть смертный грех, что ты не одна в мире, что у тебя есть люди, бесконечно любящие тебя, что у тебя есть дети, дающие тебе высокую цель в жизни, и главное, что ты еще так молода, что у тебя все впереди. Возле отца шел, держа в руках дворянский картуз, его старый друг, круглый и плотный помещик, загорелый и смуглый, у которого были какие-то золотисто-табачные пятна на желтоватых белках карик глаз, с самого детства занимавшие меня. Ему было жарко от непривычного ему сюртука, от крахмальной рубашки, от своей крепкой полноты и тех чувств, которые волновали его. И он, свистя легкими от поспешности и удушья, говорил то же, что и отец. вера Петровна, позвольте мне сказать». Я покойному вторым отцом был по смерти его батюшки. Я его и крестил, и вырастил, и под венец с вами благословлял. Вы понимаете, что я испытываю? Потом вы ведь знаете, я и сам рано овдовел. Но Александр все-таки тысячу раз прав. Знаете, как говорят мужики, смерть, как солнце, на нее не глянешь. Да, не глянешь, и не надо глядеть, иначе нельзя жить». Мне вот стыдно, что его нету, а я все иду и хриплю, да разве это наша воля? А я смотрел на его стриженную, сизо-серебристую голову с широким затылком, на старое истончившиеся обручальное кольцо на его темной маленькой руке. Я смотрел и чувствовал, что и всем нам в той или иной мере стыдно, неловко, а все-таки бесконечно сладко возвращаться к жизни после той ужасной обузы, которая тяготела на нас целых три дня. И ловил себя на том, что мне приятно ступать по мягкой весенней земле, идти с раскрытой головой под греющим солнцем, слушать непрестанный разноголосый крик грачей с буйным и страдальчески счастливым упоением орущих и хлопочущих во всех окрестных садах. Глядеть какими-то новыми, чуть не влюбленными глазами на сестру, На ее траур, на красоту ее молодости и горя, Думать с замиранием сердца, что у нас, Санхин, Назначено нынче свидание в низах сада. Дом тоже помолодел, освободившись от хозяина. Все полы и стекла были в нем вымыты, всюду было прибрано, И настиж раскрыты окна на солнце и воздух. Едва переступив порог зала, где были расставлены и убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом и празднично для пира жизни, а не смерти. Блестели на столах скатерти, приборы, рюмки и графины. Все же как ужасен был этот долгий и грубо обильный обед, Который то и дело прерывали своими уже нескладными хмельными голосами причетники, Встававшие и умиленно певшие вечную память непонятному существу, Только что зарытому ими в землю за церковью. Прав был отец, говоря мне за обедом, «Знаю, знаю, душа моя, каково тебе теперь». Мы-то все обстреляны, вот на пороге жизни, да еще с таким современным сердцем, как у тебя, воображаю, что ты чувствуешь».